Глава 19. Завтрак у демона. Внезапная резкая остановка кареты, раздавшиеся следом громкие голоса и бряцанье оружия насторожили Ширада. Однако отодвинуть шторку и выглянуть из окна он не рискнул. Наоборот, узник поглубже вжался в сиденье, словно пытался слиться с ним в единое целое. Жизнеускоглазовочеродее снова висело на волоске. Не убивать его обещала Еневра, но не этот жизнерадостный охранник, который по размышлению пленника был явно себе на уме. С такого станет спровоцировать мой побег и, ну нет. Глупости от меня не дождётесь. Все гораздо на чужом горбу выехать в Хайран, пока не вернёмся обратно во дворец, шагу сам не ступлю. Вдруг к краемуху он услышал про какое-то золото, а потом увидел в окне смутно знакомые черты лица. Только вот не мог вспомнить, где раньше видел эту девушку. Это тебя везут на съединение демону, шёпотом спросила дамочка. А? Что? К какому демону? оторопел пленник. Крмудогу, в дом Трангула. Не может быть. А тожеса едва не заорал узкоглазый чародей, только сейчас сложив в уме 2 и 2. Еневра мне обещала остолбенеть. Ширад первым узнал мага-сапожник. С каких это пор вы стали верить тёмной волшебнице? Да, это я, сознался учитель. А ты кто будешь? Ром, вот не ожидал вас тут встретить. Ладно, удивляться потом будем. Вот, держите. Что это? Плинник даже отодвинулся в сторону, отброшенный на соседнее сиденье розовой звёздочки. Это оружие против вашего палача. Когда войдёте к Транголу, отломите кончик этого от мулета, и вы спасены. Ты меня не обманываешь? Да делать мне больше нечего, разве что наряжаться в женское платье, да напасть на королевскую охрану. и всё только для того, чтобы разыграть старого знакомого. Я не собираюсь идти в дом Црангола. Думаешь, тебя будут спрашивать, начал выходить из себя юноша. Ладно, мне некогда. Смерть демона заключена в этом медальоне. Если вам его жалко, погибайте сами. Пока. Через пару минут в карету заглянул Дайрук. Живой? Что это было? Испуганно спросил пленник, на всякий случай накрыв ладонью подарок сапожника. Разбойники совсем обнаглели. В столице среди белого дня нападают на королевскую карету. Кто-то им сказал, будто мы перевозим деньги. Командир охранников был сильно озадачен. Его магия не справилась с девчонкой, которая без всяких пасов сама в два счёта обезоружила далеко не последнего воина королевской охраны. либо она достала мощные амулеты, либо оказалась великой чародейкой. Но зачем тогда дамочка занялась разбоем? Неужели ситуация в Одебги настолько плоха? Стражники потеряли двух лошадей. Оба ехавших впереди мага даже охнуть не успели, как были сброшены с коней и оглушены неизвестными лицами. Не разглядеть их, ни тем более нанести удар по нападавшим, охранники не сумели. И мне пришлось сесть в карету, поддерживая вокруг экипажа магическую защиту. Хорошо, что всё обошлось. И если бы Девица прикончила Лудара, мне бы пришлось возвращаться за другим пленником. Евнерах хоть и порядочная эстерова, но сто раз права, нужно всегда быть начеку. Мы здесь в столице совсем расслабились. И вот результат: две дамы обвели нас вокруг пальца. Позор! Своим подчинённым командир строго настрого запретил рассказывать об инциденте. Сегодня ничего не произошло. Кто начнёт болтать, лично вырву язык. Больше по пути происшествий не было. Карета спокойно доехала до особняка Црангула. Дайрук спешился и предложил узнику выйти. Небольшая остановка, уважаемый. Приглашаю вас на завтрак вне тюремных стен. Охранник не догадывался, что его племянник прекрасно знал этот дом. До сегодняшнего дня в жертву Димину приводили провинциальных черодев, у которых не возникало никаких сомнений в искренности слов провозжатого. Говоря о завтраке, он и правды не лукавил, только не уточнил, что основным угощением во время трапезы становились как раз приглашённые гости. Нам сюда? всё же спросил Шарат. Теперь слова Руама сомнений не вызывали. Да, там замечательная обстановка, хорошая кухня, великолепное обслуживание. Знаете, после нападения разбойников я совершенно лишился аппетита. Давайте лучше вернёмся во дворец. Своим отказом вы оскорбляете доверие и величество. За это полагается строгое наказание. Вас повесят на первом же столбе. Охранник не оставил пленнику выбора. В прихожей ускоглазовочеродеев встретили два придворных мага с мутными глазами. Они взяли обречённого под руки и повели по узкому коридору. Собиравшегося было последовать за ними до да ирука, внутрь дома не пустили. "Не иначе зомби", решил пленник, сжимая в ладони спасительную звёздочку. Будучи учителем принца, Шарад прежде не раз встречал своих нынешних конвоиров во дворце. Я помню их совсем другими. Пройдя несколько магических проверок, троица оказалась перед тяжёлыми дверями, украшенными причудливыми знаками. Сплинник сняли шлем и заставили повернуть дверную ручку. Вспышка яркого света на входе ослепила наставника магической молодёжи, но через минуту он сумел разглядеть большую комнату. У противоположной стены восседал Срангол. Усглятиво красный глаз буквально пожирал жертву. "Где Енивра?" спросилр мудак. "Она передала вам письмо", доложил один из слуг демона. Оба остались за порогом комнаты. "Читай. Ваш целитель схвачен. Вынужден отправиться за ним лично, чтобы мои слуги его ещё раз не упустили. Скоро буду." Хорошая весть способствует улучшению аппетита. Но сначала я хочу побеседовать с тобой, червяк. Как зовут? Новость привела Ермудага, выгревая настроение, и он, словно кот, поймавший мышку, решил немного позабавиться прежде, чем её съесть. Демон хлопнул в ладоши, и дверь за спиной узкоглазого чародея захлопнулась. Отрезав обратный путь, Я не слышу ответа на мой вопрос. Горзон, приведи его в чувство. Помимо Красноглазого и его жертвы, в зале находился ещё некто. Он скрывался за шторкой неподалёку от кресла хозяина. Раньше этот тип был одним из советников короля. А мой господин не любит, когда гости не отвечают на его вопросы. без каких-либо интонаций произнёс горзун, приблизившись к пленнику, чтобы тому стало понятней, замбированный чародей влепил гостю пощёчину. У меня зовут Шарад. До недавнего времени я служил учителем при дворе его величества Затортурилусскоглазы. Ты учил целителя? Тогда ещё он был просто рябым волшебником. Он не мог быть рябым. Ты смеешь меня обманывать? Принцу в младенчестве блокировали источник, дрожащим голосом произнёс Колдун. Его сознательно готовили в могучие чародейи. "Я не знаю", едва не разрыдался учитель. Ему никак не удавалось поломать звёздочку. Узник уже в крови царапал руку, но не мог достичь желанного результата. Жертву её плача разделяла более дюжины шагов. А "Что ты знаешь про Енивру?" лениво задал вопрос демон, давая понять, что собеседник ему не интересен, и разговор пора заканчивать. Очень опасная и коварная женщина, одним духом выпалил пленник. Он стремился хоть как-то оттянуть свою предстоящую смерть. Ни одному её слову верить нельзя, обманет и глазом не моргнёт. Целителя она вам не отдаст. Почему? Она знает, как его использовать для собственного блага. Весьма занимательно. И как? У королевы имеется артефакт в виде острова чёрного камня. Если с его помощью убить проводника, с которым Тарин находится в магическом и физическом контакте, то источник целителя перейдёт ей. Что ещё за проводник? Это человек, открывающий могу прямой доступ к его источнику. Откуда у принца вдруг возьмётся проводник? Он давно находится при нём и настроен на наследника. Я лично был свидетелем этого происшествия. И она мне ничего не рассказала. Я же говорил, Еневра опасная и коварная женщина. Придётся отправиться ей навстречу, резюмировал Эрмудак. Ну сначала позаботимся о сочном горозу. Проводил гость к столу. Демон хлопнул в ладоши, и возле его кресла появился столик. Советник тут же оказался за спиной пленника и толкнул его вперёд. Пытаясь удержать равновесие, Шэррад пробежал несколько шагу. После второго толчка, сбившего узкоглазого чародея с ног, он выпустил из рук подарок Руама. Что это? испуганно спросил красноглазый как же я упустивший последнюю надежду на спасение узник попытался одним прыжком вернуть потерю он не заметил что амулет при падении раскололся на две неравные части а когда приземлился ой акровавленная ладонь упёрлась в колючую хвою что за обстановка негостеприимного дома стены Кресло вместе с демоном всю исчезло. Шарада чудился в очень странном месте. Зелёная хвоя под ногами, круглые блужники то тут, то там, иголкоствольные деревья с широкими длинными листьями. Ура, я свободен! Громкий голос за спиной заставил учителя вздрогнуть. Он обернулся. Советник его величества подпрыгивал от радости. Где мы? спросил пленник: "Ккрезница, главное, что тут нет демона, я могу делать что хочу". Ухты! Освободившийся от чар Эрмудага Гурзун наклонился и что-то подобрал. А вот ещё один. Так тут целое состояние. Видать, не зря я мучился всё это время. Вот и награда. Смотри, сколько здесь самоцветов. Шират пребывал в таком шоке, что ему стало абсолютно не до обогащения. Он ещё не до конца осознал, что удалось избежать мучительной смерти. Колдун по-прежнему стоял на четвереньках и тупо смотрел на крововленную ладонь. Если ты думаешь, что я поделюсь своей добычей, ты глубоко ошибаешься, предупредил Горзун. Советник собрал целую горсть самоцветов и высыпал её на траву. Не вздумай приближаться к моим сокровищам. Тёмное облако, вырвавшее из кучки камешков, в миг поглотило состоятельного волшебника, а драгоценные камни остались лежать на месте. Мне чужого не надо, испуганно крикнул камням узкоглазы колдун. И не уговаривайте, всё равно не возьму. Сквер, в котором расположились наблюдатели, находился неподалёку от особняка магистра. Роаму и его соратникам не потребовалось подзорной трубы, чтобы увидеть, как в дом ударила молния, как оттуда выскочили четыре мужика с перекошенными физиономиями. К сожалению, разобрать, о чём они разговаривали с дайруком, ожидавшим, когда ему отдадут шлем пленника, было невозможно. Однако тот абсолютно не расстроился по поводу непредвиденной потери. Видимо, новости обитателей совняка оказались радостными. Правда, все общее веселье длилось недолго. "Ты погляди, что творится", воскликнул Фергуро. Карета, в которой привезли пленника, вдруг с противным треском развалилась, а следом возникло густое пылевое облако. Когда оно рассеялось, на месте экипажа оказался двухголовый цеплёнок размером с быка. Откуда взялось это чудовище? Азург, стоявший за спиной Руама, непреизвольно сделал шаг назад. Из яйцо вылупилось. Догадался сапожник. Я его специально в корете пристроил. Птенец, несмотря на неуклюжий вид, действовал весьма бойко. Он начал в два клюва плеваться огнём. Один из бывших слуг Гурмудага не успел среагировать на атаку и осыпался пеплом. Остальные вместе с волшебниками до рук попытались обороняться. Хорошо, что мы не воспользовались планом Ригадуна. Гадюку ему в постель вместо девки. Такой подарочек нам подсунул, хотел всех испепелить. Ну и сволочь. Птенчик не собирался возиться с чердеями. Двуголовый переросток резко подпрыгнул и сразу оказался в 10 шагах от развалившейся кариеты. Рахний дым в углодку. А ведь цеблёночек направляется к нам, заметил Фирк. Бежим к пруду, уточнил Руа. Он схватил за руку растерявшегося Азурга и побежал вглубь сквера. Гурцы несколько задержались. Они попробовали остановить птичку выстрелами, но вынуждены были оставить безуспешные попытки. Стрелы, вонзаясь в монстра, воспламенялись. и мгновенно превращались в пепел. Забравшись по колено в воду, барон вдруг вспомнил, что не умеет плавать. А тут ещё и платье, которое и на суше при ходьбе особых удобств не обеспечивало. Похоже, кобылка по имени Удача повернулась ко мне задницей. Я на воде держусь как камень. Может, плыть и не придётся, успокоил приятеля сапожник. Всё будет зависеть от того, насколько далеко этот монстр умеет стрелять огнём. А вдруг он ещё и воды не боится, засомневался побледневший Азурк. Сейчас всё увидим. Не хочу, вдруг заортачился охранник Катаржан. Он остановился, не выпуская руки юноши. Ригадум сказал, что если ты не умрёшь через четверть часа после исчезновения демона, то умру я, а я не хочу сгореть заживо. Меч стражника уже нацелился на жертву, когда две стрелы горцев проткнули не состоявшегося убийцу. Задержавшиеся гейсамаки как раз нагнали остальных. "Дурак ты!" в сердцах крикнул Руам, освобождая руку. Вместе с Южанами он побежал к середине пруда. Когда они отошли от берега шагов на 30, вода достигла груди. "Может, хватит?" заволновался барон. Бойцы остановились. Кёгуддё Ригаду не успел запугать Азурка. Он же ни разу один не выходил из подвала, размышлял вслух юноша. Я же тебе говорил, подал голос один из горцев. В чём? молодои телохранитель обратился к общавшимся между собой гаисамакам. Там в подвале Ригаду на моему брату показалось, что Азурк исчезал на несколько минут, когда все спали. Я решил, что это ему только приснилось. Накануне нашего отъезда решил уточнить Руам. Да. Господа, заканчивайте обмен воспоминаниями. К нам гость, провалится ему в Инзгарду. Цеплёнокс разбегу выскочил на берег из зарослей и едва успел притормозить возле самой кромки воды. Люди заметили, как один из когтиптенчика коснулся воды. Крик чудища на несколько секунд оглушил мокрых беглецов. Двуголовый остался без одного коготка и отскочил на пару шагов назад. Потеря ничуть не сказалась на боеспособности птички. Первый же залп огня прошёлся над водной гладью и погас лишь на противоположном берегу. Второй последовал за первым с пятисекундным интервалом и вызвал столб пара недалеко от цели. Потом купальщики только и успевали, что наполнять лёгкие воздухом, да нырять снова, прячась от жаркого пламени. Эй, да конскоров водо вокруг нас кипит. Что тогда делать будем? Надо его года сама в воду мачить. Довались да бы на эту птичку пару ведер воды. Она бы сразу забыла, как впорядочных людей огнём плеваться. Воды у нас целый пруд, а вот со средствами доставки разговор между погружениями медлился пару минут. Потом сквер снова наполнился воплем монстра. Чем ему на этот раз не угодили? Поинтересовался сапожник. Ответом стал звук отпущенной тетивы, за которым последовал новый рёв цеплёнка. На этот раз обмотанная на конце мукрой тряпкой стрела сгорала не сразу, она оставляла чёрную рану на теле огнитворца, причинявшую потустороннему созданию ужасную боль. "Ага, не нравится?" обрадовался марлониц. Испешно принялся помогать горцам готовить стрелы, используя полоски ткани ненาวิсного платья. После десятого попадания монстр практически перестал плеваться, и тут на него сзади набросились прибывшие в сквер волшебники вместе с вызванными для наведения порядка жандармами. В итоге израненную птичку попросту скинули в воду, где она и растворилась без остатка. Какой улов! Радостным возгласом встретил купальщика в Дайрук. "Дамы, надеюсь, вы больше не покинете меня, как сделали это нынче утром". "Где мой щес?" басом спросил Ферк. "Леди не должна задавать нелепых вопросов кавалеру. А ну снимай платье, мерзавец". "Как хочешь", произнёс Марлониц и со всего маху нанёс волшебнику удар в скулу. Маг отлетел в сторону, завалив сразу двоих жандармов. Ну и мужик нынче пошёл, вздохнул барон. Дай ему пощёчину за дерзость. А он сразу с копыт. Жазита, не выходи замуж за этого хлюпика. Как скажешь, неничка, отвесил реверанс Руа. Именем его величества вы арестованы, объявил жандармский офицер. количество клинков, направленных на четверых бойцов, делало сопротивление бессмысленным. Да они и не собирались больше драться. Поставленная цель была выполнена. Следуя прямым путём к троейречью, дровкуч Тантасия и Илинга не особо гнали лошадей. Они опережали отряд Луйна почти на полдня, да и дорога шла под горку. Лучше всего устроить засаду сразу за мостом. объяснял женщинам гуртовый маг. Почему? Пленника ещё все везут в главе колонной. Когда он окажется на другом берегу, мы разрушим мост и отрежем основную часть отряда от кареты. Останется только разобраться с Йерландом. Как ты сама видела, он почти не отходит от пленника. Горис был прав. Если Герцк частенько то переезжал в голову отряда, то замыкал шествие, регенджинину минуту не покидал пленника. Дровкучучин надеялся, что в момент нападения гайсамаков придётся разбираться лишь с одним волшебником высокой волны. С двумя им не справится даже если волчуну удастся привести гурт воинов и двух лучших магов гайсама. Значит, мы сможем отбить Тарина, ведь сражаться придётся только с частью отряда. Обрадовалась принцесса. Мы постараемся. Если сумеем в общей суматохе проникнуть в карету и освободить наследника от сети, победа у нас в руках. Я обязательно проберусь, пылко заверила девушка. Направим сразу несколько человек. Кто-нибудь досумеет. Эй, полководцы, по-моему, нас кто-то нагоняет, раздался звонкий голос тантасии. Здесь на открытой местности притаться было негде, но Дровкуч всё равно предложил съехать подальше от дороги, хотя бы для того, чтобы не глотать пыль в клубах, которые мчались с задники. Девчонки лиц не показывать, резко приказал волшебник. Откуда они здесь взялись? Кто там? Подруги повернулись спиной к дороге, но Илинга хотела немедленно узнать, чем вызван столь странный приказ. Ярланд Хёнк Тарин и 2,5 рядовых воинов, лошади взмыленные, видать, давно скачут. Они не стали останавливаться на ночлег? запаниковала девушка. Зато их в пять раз меньше. Попытался успокоить принцессу Дровкуч К тому же, кони вот-вот начнут падать под всадниками. Животные держатся лишь благодаря магической подпитке. Если они не доедут до трайерийшя, то потом застрянут там надолго. Ну на что такая спешка? Фантазия развела руками. Какой смысл загонять лошадей, если потом их нигде будет сменить? Что у нас там? Дров куч достал Карту? По весне из-за разлива рек эти места уходят под воду. Поэтому ближайшая деревенька в 5 милях от старого моста. Их там наверняка кто-то ждёт. Пришла к выводу Илинга. Поехали. Девушка пустила коня в галоп. Она не хотела слушать ничьих доводов, сознавая, что все они против этой неразумной погодни, но сейчас поступками Илинги управляли разбушевавшиеся эмоции. Она чувствовала, что вот-вот потеряет брата и попыталась заглушить свою тревогу сумасшедшей скачкой. Гуртовый Мак не успел ничего ответить и вынужден был догонять принцессу. Если бы сестра Тарина в таком темпе промчалась до слияния трёх рек, то наверняка бы загнала лошадь. Выскочив на пригурок, девушка заметила вдали преследуемых. Они остановились возле небольшого перелеска, немешкая, принцесса развернула коня и поскакала обратно. Она успела остановить догоняющих, пока те не попали в зону видимости людей Ирланда. Что там ещё? Почему ты Дров кучу, очень хотелось отчитать непослушную девчонку. Они остановились в перелеске. Шёпотом произнесла Илинга: "Если подъехать к ручьецу с другой стороны, никто не заметит, а среди деревьев меня никакая магия не найдёт. Я смогу подкрасться и узнать, что они задумали". Гуртовый Мак размышлял недолго. Он понимал, запрет Илингу сейчас только подстегнёт, она снова сбежит и будет действовать в торопах. забыл про осторожность. Прекрасная идея. Только учти, там два мага высокой волны. Одна твоя ошибка, и мы все пропадём. Тогда уже Тарину помощь ожидать не от кого. Я буду предельно внимательна. Никакого риска. Договорились. Девушка направила коня в объезд, а её попутчики спешились и поехали искать место, где трава повыше. Скорее они выбрали удобную площадку для наблюдения. Правда, добираться до неё пришлось полскоум. Ничего не понимаю, пробормотала Тантасия. То несутся, как угорелые, то на травке разлеглись. Действительно странно, согласился горец, глядя в подзорную трубу. Одно утешает, И бойцы Чэродэй выглядят уставшими. Вряд ли они выставят дозоры по всей форме и будут создавать магические ловушки. У Илинги есть шанс подобраться очень близко. Дровкудич даже предположить не мог, насколько близко к Ерланду и Хюунгу оказалась девушка. Она застыла буквально в пяти шагах от уединившихся собеседников. Те оставили пленника на попечение бойцам, а сами углубились в лес. Хюнг, я не ощущаю власти Димона над собой. Сила, которая гнала меня по приказу Еневры, отступила, и я свободен. А ты что чувствуешь? Регент от волнения отои дела теребил собственную бороду. То же самое, ваше величество. Интересно, тёмная королева знает о нашем избавлении? Она ведь сейчас не в столице. Если Ермудаг нас покинул, ей могли и не доложить. Это несложно узнать Герцек. Давай распечатаем почтовые заклинания. Она приказала не выходить на связь, помнишь? Наша попытка будет воспринята как нарушение приказа. Да, она сразу же догадается, что её рабы вышли из повиновения. Мы можем немного подождать. Герцек казался более спокойным. Если твоя супруга приедет в Тройречье, значит, она о нас она не подозревает. Её ждёт большой неприятный сюрприз. Ты обещал мне, напомнил Хиунг. Я должен видеть, как эта женщина будет перебираться в Инсгарду. Её от своих слов не отказываюсь. Теперь наша очередь воздать должное за мучения. Мне кажется, именно в Тройреечи она и собирается нас убить. Важоло, и ты прав. Зачем тащить лишних людей в Разахард? Если принц будет в её руках, кстати. А что теперь с ним делать? Не отпускать же в самом деле. Ну, уже нет, протяжно вымолвил Йорланд. Свободу ему я дам лишь в том случае, если найду на паренька надёжную узду. То есть убивать его ты пока не планируешь? Нет, он заметно поумнел в последнее время. Думаю, мы с ним договоримся, Ерланд вздохнул полной грудью.